В этих странных рисунках бесспорно заключен какой-то смысл. Но та надпись, которую вы мне прислали, так коротка, что я ничего не могу с ней поделать. И те факты, которые вы нам поведали, так неопределённы, что трудно сделать из них какой-либо вывод. По-моему, вам следует вернуться в Норфолк и внимательно следить за всем, что происходит вокруг. Как только вы обнаружите где-нибудь новых пляшущих человечков, вы должны самым тщательным образом срисовать их. Какая жалость, что вы не срисовали тех, которые были начерчены мелом на подоконнике. Наводите справки обо всех незнакомых лицах, появляющихся по соседству. Чуть вы заметите что-нибудь новое, сразу приезжайте ко мне». — Вот лучший совет, какой я могу вам дать, мистер Хилтон Кьюбит. Если понадобится, я всегда готов выехать к вам и навестить ваш Норфолкский дом. После этого свидания Шерлок Холмс часто глубоко задумывался. Не раз видел я, как он вытаскивает из бумажника листок и подолгу разглядывает нарисованные на нем забавные фигурки однако только через две недели он снова заговорил со мной об этой истории. Когда я собирался уходить, он вдруг остановил меня. — Вам бы лучше остаться дома, Вотсон. Почему? — Потому что сегодня утром я получил телеграмму от Хилтона Кьюбита. Помните Хилтона Кьюбита и его «Пляшущих человечков»? он собирается приехать в лондон в час двадцать каждую минуту он может быть здесь из его телеграммы я понял что у него есть какие то чрезвычайно важные новости ждать нам пришлось недолго так как наш норфолкский сквайр примчался с вокзала прямо к нам вид у него был озабоченный и подавленный он взглянул на нас усталыми глазами и лоб его избороздили морщины эта история действует мне на нервы мистер холмс сказал он бессильно опускаясь в кресло отвратительное состояние чувствовать что ты со всех сторон окружен какими то неизвестными невидимыми людьми которые пытаются вовлечь тебя в какую то беду но еще нестерпимее видеть при этом как изо дня в день постепенно Убивают твою жену. Она тает у меня на глазах. Сказала она вам хоть что-нибудь? Нет, мистер Холмс, ничего не сказала. Бывают минуты, когда ей, бедняжки, я вижу, очень хочется все мне рассказать, но не хватает решимости. Я пытался помочь ей, но у меня это получалось так неуклюже, что я только отпугивал ее. Она часто заговаривает со мной о том, к какому старинному роду мы принадлежим, как нас уважают во всем графстве, как мы гордимся своей незапятнанной честью. И я всякий раз чувствую, что ей хочется еще что-то прибавить, однако она не договаривает и умолкает. А вы сами что-нибудь обнаружили? Я многое обнаружил, мистер Холмс. Я привез вам на исследование целую кучу свеженьких пляшущих человечков. И самое важное, я видел того, того, кто нарисовал их. Да, я видел его за работой. Но позвольте мне все рассказать вам по порядку. Вернувшись от вас, я на следующее же утро нашел новых пляшущих человечков. Они были нарисованы мелом на черной деревянной двери сарая, находящегося возле лужайки. Сарай отлично виден из окон нашего дома. Я их всех срисовал. Вот они. Он достал листок бумаги, развернул его и положил на стол. Вот какие иероглифы были изображены на нем. — Превосходно! — сказал Холмс. — Превосходно! Продолжайте, пожалуйста. Срисовав человечков, я стер их с двери, но два дня спустя на той же двери появилась новая надпись. Вот она. Холмс потер руки и засмеялся от радости. Наш материал быстро разрастается, сказал он. Через три дня на солнечных часах я обнаружил послание, написанное на бумажке, на бумажке лежал камень. Вот она. Как видите, фигурки на ней те же, что и в предыдущем послании. Тогда я решил подстеречь этого рисовальщика. Я взял револьвер и засел у себя в кабинете, из окна которого видны и лужайка, и сад. Часа в два ночи, сидя у окна и глядя в залитый лунным светом сад, Я услышал у себя за спиной шаги и, обернувшись, увидел свою жену в капоте. Она умоляла меня лечь в постель. Я откровенно сказал ей, что хочу посмотреть, кто это занимается такими глупыми проделками. Она ответила мне, что все это бессмысленная шутка, на которую не стоит обращать внимания. — Если это так тебя раздражает, Хилтон, — Давай поедем путешествовать. Ты да я. Никто не будет нас беспокоить. — Как? Позволить какому-то шутнику выжить нас из собственного дома? — сказал я. — Да ведь все графство будет смеяться над нами. — Иди спать, — сказала она. — Мы потолкуем об этом утром. Внезапно лицо ее так побледнело, что я заметил это даже при лунном свете а пальцы ее впились мне в плечо. Что-то двигалось в тени сарая. Я увидел, как из угла выползла темная согнутая фигура и уселась перед дверью. Схватив револьвер, я рванулся вперед, но жена судорожно обняла меня и удержала на месте. Я пытался оттолкнуть ее, но она вцепилась в меня еще отчаяние. Наконец мне удалось вырваться, но, когда я открыл дверь и добежал до сарая, тот человек уже исчез. Впрочем, он оставил следы своего пребывания, ибо на двери были нарисованы пляшущие человечки. Я обежал весь сад, но нигде его не нашел. Однако, как это неудивительно, он, безусловно, находился где-то поблизости, так как когда утром я снова осмотрел дверь сарая, под той строчкой, которую я уже видел, оказалось несколько новых человечков. — Вы их срисовали? — Да, их было очень немного. Вот они. Опять он показал нам листок бумаги. Новый танец имел такой вид. — Скажите, — спросил Холмс, и по его глазам я увидел, что он очень взволнован. «Эти человечки были добавлены к предыдущей надписи или нарисованы отдельно?» «Они были нарисованы на нижней панели двери». «Превосходно! Это для нас важнее всего». «Это вселяет в меня надежду!» «Прошу вас, мистер Хилтон Кьюбит, продолжайте свой интересный рассказ». «Мне нечего прибавить, мистер Холмс». Кроме того, что я очень рассердился на жену за то, что она помешала мне поймать этого прячущегося негодяя. Она уверяла, что боялась за меня. Сначала у меня возникло подозрение, что боялась она вовсе не за меня, а за него, так как я не сомневался, что ей известно, кто он такой и что означают его странные сигналы. Но голос моей жены и взгляд ее, мистер Холмс, обладают свойством рассеивать всякие подозрения, и теперь я уже не сомневаюсь, что она действительно боялась за меня. Вот все, что случилось. А теперь я жду от вас совета, что мне делать дальше. Меня так и тянет спрятать в кустах пять-шесть наших деревенских молодцов. Они дали бы ему такой урок, что он навсегда оставил бы нас в покой». «Боюсь, что столь сложное дело не излечишь такими простыми лекарствами», — сказал Холмс. «Сколько времени вы можете пробыть в Лондоне?» «Я должен вернуться сегодня же. Я не могу оставить жену на ночь в одиночестве». Она очень нервничала и просила меня вернуться поскорее. «Вы, пожалуй, правы. Но если бы вы могли остаться, я через день или через два поехал бы вместе с вами». Во всяком случае, оставьте мне эти бумажки. Вскоре я приеду к вам и, по всей вероятности, пролью некоторый свет на это дело. Шерлок Холмс держался со своим обычным профессиональным спокойствием, но я, так хорошо его знавший, видел, что он глубоко взволнован. Едва широкая спина Хилтона Кьюбита исчезла за дверью, как мой приятель кинулся к столу, разложил перед собой бумажки с пляшущими человечками и углубился в вычисления. В течение двух часов покрывал он страницу за страницей цифрами и буквами. Эта работа так захватила его, что он, видимо, забыл о моем присутствии. Когда дело шло на лад, он начинал напевать и насвистывать. Когда же он становился в тупик... Он подолгу сидел с нахмуренным лбом и блуждающими глазами. Наконец он удовлетворенно вскрикнул, вскочил со стула и принялся бегать взад и вперед по комнате, потирая руки. Потом он отправил длинную телеграмму. — Если мне ответят так, как я рассчитываю, ваша книга Уотсон обогатится описанием нового приключения, — сказал он. Вероятно, завтра мы с вами поедем в Норфолк и окончательно раскроем тайну, доставившую нашему другу столько неприятностей. Признаться, меня мучило любопытство, но я знал, что Холмс любит давать пояснения только тогда, когда сам находит это нужно, и терпеливо ждал, когда он соблаговолит поделиться со мной своим открытием. Но ответ на телеграмму не приходил. В течение двух дней Холмс нетерпеливо прислушивался к каждому звонку. На второй день вечером мы получили письмо от Хилтона Кьюбита. Он сообщал, что у него все спокойно. Только на подставке солнечных часов сегодня утром появилась длиннейшая надпись. К письму... «Была приложена точная копия этой надписи. Вот она!» Холмс согнулся над этим причудливым рисунком и, вдруг вскочив на ноги, вскрикнул, удивленно и сердито. Озабоченное лицо его стало угрюмым. «Мы позволили этому делу зайти слишком далеко», — сказал он. «Какие поезда отправляются в норт вэлшем по вечерам?» Я заглянул в расписание. Последний поезд только что ушел. «Придется пораньше позавтракать и выехать первым утренним поездом», — сказал Холмс. «Наше присутствие там необходимо». «А, вот телеграмма, которую я ждал. Погодите минуточку, миссис Хадсон. Быть может, понадобится послать ответ». «Нет, все обстоит так, как я и ожидал. Эта телеграмма окончательно доказывает, что мы не вправе больше держать мистера Хилтона Кьюбита в неведении о положении дел, потому что наш простодушный Норфолкский сквайр попал в чрезвычайно опасную паутину».